скорее всего, того самого, с горящим фонарем в руках. — Вам придется пойти со мной, сэр. — Меня хочет видеть майор Плант? — Нет, вас хочет видеть губернатор. Глава восьмая Когда капитан бежавшего корабля вошел в кабинет губернатора острова Навис, увидел хозяина кабинета с листом бумаги в руках, он почувствовал, что ему становится худо. В голове возникает какая-то путаница. Все понятия меняются местами, и вообще мир меркнет. Дело в том, что Кит решил, что будто бы в руках губернатора одно из писем девиц Плант ему сейчас предъявят обвинение в незаконном, компрометирующем девичью честь проникновения в дом майора Плант, причем случившемся как раз в тот момент, когда подчиненный ему корабль совершал побег из гавани острова. — Что это? — грозно спросил сэр Вудфорд, засовывая вырез своей ночной рубахи с мощной холодной водой полотенце Губернатор был не только подагриком, но и сердечником. Если бы горло капитана не перехватил чудовищный спазм, он бы сразу и полностью изложил все, что ему было известно по поводу девиц -плант. Надо сказать, что дополнительный юмор ситуации. Заключался в том, что губернатору еще ничего не было известно о случившемся в гаване. Он забылся под утро коротким, но глубоким сном, а домашние, знавшие какие страшные мучения приносит сэру Уудфорд бессонница, не решались его сразу разбудить. И только когда пришло письмо, которое губернатор теперь держал в руках, коммерденьер решил войти в спальню и потеребить потное плечо. Так вы ответите мне, капитан, что это такое или нет? Голос островного правителя дошел до высшего уровня грозности. И тут в кабинет сбежал запыхавшийся бледный майор Плант. Его появление стряхнуло капитана Кидда, и он заговорил, повернувшись первым делом к майору, сэр, прошу принять мои извинения. Майор, увидев капитана, остолбенел. Видимо, увидеть не ожидал. Вы здесь? Поверьте, сэр, к вашим дочерям я отношусь с величайшим уважением и никогда бы не позволил себе, причем здесь мои дочери? Губернатор не оставил намерения получить ответ на поставленный вопрос. Потрясая письмом, он привел. Кто-нибудь, черт возьми, объяснит мне, что это такое, иначе я... Кит указывая на лист бумаги. В руках сэра Удфорта дал короткое и косвенное пояснение. Причем дал ему... — Не тому, кто его трепал, то есть майору. — Поверьте, сэр, я получил таких много. — Где ваш корабль? — крикнул майор, наливаясь кровью и остатками непереваренного портвейна. Кит подавленно пожал плечами. — Корабль? — Это другое. Я еще не знаю, что сказать. Но в одном я могу вас заверить определенно. Я не имею перед вашими дочерьми никаких обязательств. Да и они на меня не слишком рассчитывали. Это видно из письма. Простите, сами что там написано. Губернатор протянул послание майору. Тот долго его разворачивал трясущимися руками, щурился, жмурился, вытирал пот широкого, загорел лба. — Дорогой отец, я не мог поступить иначе. Когда ты получишь это письмо, я буду уже в пути. Цель моего путешествия — Нью-Йорк. Не ищи меня, это бесполезно. Надеюсь, настанет день, когда ты поймешь, почему я так поступил. Твой сын Эндрю написано на борту блаженного Уильяма. Наступило продолжительное молчание. Потом майор дал краткие пояснения. А блаженный Уильям ушел сегодня из Гавани без всякого предупреждения, расстреляв предварительно нортунберланд Похоже, тому придется лечь на грунт. Губернатор... Тяжело прошагал к ближайшему креслу и с трудом в него втиснулся. Камьер подал ему смоченные холодной водой полотенце, и сэр Дуртфорд приложил его к голове. — Мы можем кого-нибудь послать в погоню? Майор грустно покачал головой. — На ходу только два брига и восьмипушечный шлюп. Мы могли бы отправить вслед за блаженным Уильямом Антигуа, это довольно ходкий глион, и пушечное вооружение, так в чем же дело? Плант развел руками. — Надо перетягивать такилаж, иначе первый же порыв ветра... — Сколько для этого потребуется времени? Для самых необходимых операций сутки или двое? Тут щел вмешаться кит. — Какая разница? Сутки и двое. Мы же знаем, где их искать. Губернатор посмотрел на него тяжелым дымным взглядом и сказал. — Искать придется вам. — Капитан Кит. — разумеется, сэр. В этот момент в кабинет губернатора решительным шагом вошел полковник Малин. Вошел с словами. — Я всегда знал, что эта хитрая скотина Кит выкинет какую-нибудь гадость. Увидев капитана, он осёкся, и с ним произошло то, что случается с краснолицами людьми, когда они испытывают сильное чувство неловкости. Он побледнел. Часть третья. Антигуа, глава 1. В 1626 году голландские мореходы основали в устье реки Гудзон поселение, которое назвали со свойственной им изобретательностью Амстердам, правда, с приставкой «Новый». Город был расположен очень удобно и выгодно для нужд морской торговли того времени. Это быстро, всего через сорок лет, поняли мореходы английские и пожелали у голландцев, младших своих братьев, этот город отобрать. Мотивируя тем, наверное, что им он нужнее, а может быть и никак не мотивирует. В 1666 году они совершили первую попытку осуществить свой замысел, она оказалась не слишком удачной. Однако в 1676 году англичане добились своего. Город они, разумеется, переименовали. Мысль они так же оригинальны, как голландцы, и поэтому город стал называться Йорк с приставкой Нью. Но здесь не время и не место излагать историю этого города. Нас интересует не столько Нью-Йорк, сколько Уильям Кит в Нью-Йорке. Прежде всего, надо сказать, что никакого Эндрю Вудфорда он не нашел, хотя искал. И добросовестно. Он обшарил все восточное побережье, от Нью-Бетфорда до Нью-Порт-Ньюс. Несколько раз обошел вокруг длинного острова, называемого ныне Лонг-Айленд, однако это не принесло никаких результатов. Сын губернатора острова Навис как воду канул. Многие спутники Кида так ему прямо и говорили Утонул, мол, парень, поиски надо бы наставить. Но Уильям Кид был упорен в своих намерениях. Сделав несчастным своего собственного отца, он попытался осчастливить хлеба отца Эндрю. Кроме того, ему нужно было возвращаться на невис не с пустыми руками. Надо сказать, что большая часть его команды также не горела подобным желанием. Плавание в водах Западной Атлантики казался им и прибыльней, и веселей монотонной опасные службы в водах Карибского моря. На такие мысли матросов навели два удачных столкновения с французскими торговыми судами. Антигуа, даже не будучи грозным боевым кораблем, легко с ними справился. Соответственно, команда стала обладательницей довольно жирной добычи. Поскольку Антигуэ не числился в составе королевского британского флота, а являлся частной собственностью сэра Вотфорта, то из французской добычи ничего королевской казне и не достался. Кит, правда, настоял, чтобы владельцу судна было выделено причитающейся ему доле. Никто не возражал. Это было не вразрез с естественными правилами каперства, кроме того, как бы узаконивало полученное матросами. Никто не возражал, чтобы доля Вутфорта хранилась в каюте Кида. Надо сказать, что сам Уильям пребывал в довольно скверном расположении духа. Он чувствовал себя кругом виноватым. Перед царом Вутфортом за то, что никак не может найти его сына, перед королем Вильгельмом за то, что беззаконно, то есть беспатентно каперствует, вместо того, чтобы честно нести службу вреда королевского флота. К тому же и перед своей командой за то, что не воспрепятствовал ее формальному дезертирству из рядов воюющей армии на легкую дорожку фактического мародерства. Но матросы в эти мысли занимали мало. Тем более, что только часть команды состояла из сдававших присягу солдат. Половина была укомплектована обыкновенными джентльменами удачи из таверн под Элизабет. Вудфорд и Плант не захотели окончательно оголять оборону острова и посмотрели сквозь пальцы, когда на борт Антигуа хлынули во множестве татуированные дьяволы с туманным прошлым. же полковник Маллин закрыл уши, чтобы не слышать, как плачет тюрьма по этим развеселым господа. Раствор, составленный из неслиянных субстанций, как правило, взрывоопасен. В команде шла скрытая, повседневная, изматывающая война за преобладающий влияние. Подобной ситуации для верховного командования подходит более всего такой человек, как Кит. Команды его выполнялись беспрекословно, даже когда не полностью совпадали с интересами экипажа. Он, по первому требованию, получал не только свою долю добычи, но и то, что полагалось сыру Уотфорту, как если бы он отправил Антигуа не на поиски сына, а на обкровенную каперскую охоту настал момент, когда Кит обнаружил, что является обладателем средств, достаточных для приобретения собственного вполне приличного дома в лучшем районе города Нью-Йорка. К этому времени он был уже до такой степени сыт странствиями, приключениями и грандиозными победами, что подался тихим уговорам своего сердца и такой дом приобрел. Причем человек, который оказал ему помощь в этом деле, Сделался его очень хорошим знаком, может быть, и нехорошим. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Звали этого человека Роберт Ливингстон. Он был одним из владельцев большой торговой конторы под названием Ливингстон, Джонатан и Сигал, занимавший первый этаж большого каменного дома неподалеку от главных портовых конюшен. Познакомились с капитаном и предприниматели случайно. Так, по крайней мере, показалось капитану. Произошло это на петушиных боях в салоне Гектора Смита. Кит зашел туда принять в организм капельку чего-нибудь крепкого, и пока делал это, пока закусывал куском жареного по мяса, в салон набилось куча народу. Столы растащили, выход перегородили, поднялся невообразимый шум. Заключались пари. Образовавшиеся в центре зала пространства посыпали белым песком. Принесли в больших иловых корзинах виновников всего этого переполоха. Двух индейских мощных петухов с ярко-красными гребнями, с привязанными лезвиями места шпор, с безумным наркотическим блеском в глазах. Петухам всегда давали немного виски перед тем, как выпустить на арену. Хит охотно и даже торопливо ушел бы, но сделать это было невозможно. Капитан вздохнул и заказал себе еще выпить. Он и не предполагал, что задержаться на столь длительное время. За первой петушиной порой последовала вторая, третья, четвертая. Птицы исправно, умелые и яростно, колечили друг друга. Люди вышвыривали вверх пальцы, показывая свои ставки, торопливо локали стаканов виски, что-то кричали, подпрыгивали, закатывали глаза и сознанием дела сквернословили. Пахло кровью и потом в запертом помещении. Капитан сидел за дальним столом, потягивая заказанное питье и привлекая недоуменные взгляды хозяина и его помощников. А казалось, не только. К нему вдруг подошел довольно хорошо одетый джентльмен, Невысокого роста, с круглым красным лицом и навсегда прищуренным взглядом. — Позвольте представиться. Роберт Ливингстон — предприниматель. Кит посмотрел на него без всякой приязни и без какого-то интереса Манеры здешних англичан ему не нравились, ему когда больше импонировало обходительные жители Старого Света. Тем не менее он был вынужден сказать. — Уильям Кит, моряк, чему обязан таким вниманием? «Вы еще спрашиваете?» «В двух шагах от вас в течение двух часов идет петушиный бой. Выигрываются и проигрываются целые состояния. А вы безучастны. Пьете?» «Не удивлюсь, если в стакане у вас не виски, а целебный отвар». «У меня в стакане виски». Ливингстон восторжно всплеснул руками. «Тем более...» Лед вашего характера столь тверд, что даже зрелище петушиного боя в союзе с виски не в состоянии его растопить. Это поразительно. Я сижу в стороне и никому не мешаю. Вы так долго сидите в стороне, что на ваш счет стали задуматься. Еще немного, и вы станете центром внимания. Кит тоскливо огляделся. Не менее дюжины пар глаз было направлено в его сторону. Я бы ушел, но вы же сами видите. — Выход загорожен. Ливингстон продолжал веселиться. — Нет такого салона, из которого бы только был один выход, поверьте мне. Он оказался прав. Через дверь в буфетную за стойкой салона они попали в темный коридор, а из коридора на улицу. — Знаете что, Кит, я заработал сегодня немного денег на петушиной крови. — Вы не согласились бы отпраздновать со мной это событие? Настроение Уильяма было непраздничным, но ему не хотелось отказывать этому милому человеку, тем более выручившему его из неприятной ситуации. — Извольте. Вскоре они сидели за столиком другого заведения, которое отличалось от прежнего только тем, что там не было никаких петушиных боев. — Судя по выговору, вы шотландец, кит, — говорил Ливингстон бодро, одновременно разделывая пухлыми пальцами сочную курицу. — Вы угадали, — скучно отвечал Уильям, неуверенно присматриваясь к лежащим на блюде устрицам. — судя по поведению... Пожиратель Курятины на секунду задумался. — Знаете, Кейт, не могу представить, чем бы мог заниматься такой человек, как вы, — Уильям вздохнул, — морским разбоем. Ливингстон захохотал с набитым ртом, но все равно очень громко. Капитан этот смех почему-то задел. — Совсем чуть-чуть. Но все же я капитан Капера-Антигуа, и далеко, как трое суток назад я взял на абордаж французский брик с грузом табака и индиго. Ливингстон одним усилием горловых мышц отправил нажеванное внутрь, и в его веселом прищуренном взгляде возникла зоркость. — Табак и индиго? — Да. Кит попытался поддеть двузубой вилкой розовую тварь, плавающую в раковине. — Сколько? — Сколько? — Чего? — Табака и индигу. — Несколько тысяч фунтов я не считал. — Вы их уже продали? — Не знаю, кажется, нет. Этим занимаются мои офицеры, Кигли и Джонс. Ливингстон сбил парик на затылок и одним из длинных локонов вытер губы. — Такое впечатление, что вас не интересует дело, которым вы занимаетесь. Кит оставил устрицу в покое, правда, изрядно изранив ее перед этим. — Пожалуй, вы правы. Я плаваю всего несколько лет, но ненавижу море всем сердцем. Когда была возможность обосноваться на берегу в тихом доме, вместе с милой, добросердечной женой в окружении ребятишек и домашних? Кит искренне удивился. Вы читаете мои мысли. Это моя профессия. Читать чужие мысли и делать так, чтобы они могли осуществиться. У вас есть на примете такой дом? Толстяк встал, коротко потянулся и цыкнул зубом. — И мы немедленно едем его осматривать. Но! Он вдруг остановился. — Поймите меня правильно, при всей моей симпатии к вашему образу мысли, я не могу вам подарить этот дом. Уильям, понимающий, улыбнулся. — Не считайте меня полным дураком. Мне, как капитану, полагается доля в добыче Антиго. Да? — весело воскликнул Ливингстон. Честно говоря, он бы не удивился, узнав, что своим кораблем капитан Кит командует за даром. Друзья встали и бодро зашагали к выходу, за которым каждому мерещилось очертание их столь непохожих выгод. Подзывая негра, управляющего коляской, запряженной мулом, Ливингстон заметил. — Но вот сначала не дом, а корабль, надо посмотреть, что там делается с вашим табачком. Дом был деревянный в два этажа на кирпичном фундаменте с конюшней, каретным сараем и еще какими-то службами, назначение которых киду пока было неизвестно. Правда, в доме не было мебели, в конюшне лошадей, а в каретном сарае кареты. Все деньги, имевшиеся у капитана, плюс те, что были выручены от удачной продажи призового табака и индиго, ушли в оплату за дом. Капитан был счастлив. Ему казалось, что в его судьбе произошла решающая перемена. Теперь жизнь пойдет по-новому, тем более, что он приобрел не только дом, но и друга. В честь Ливингстона, надо сказать, что он и в самом деле производил впечатление человека, для которого жизнь и судьба Уильяма Кидда — не пустой звук. Разумеется, и операции по покупке дома капитаном, и распродажи французской добычи принесли ему определенные дивиденды. Но они, во-первых, были отнюдь не чрезмерны. Во-вторых, было бы странно, если бы он не стал вести свои дела в ущерб себе. В конце концов, его звали Роберт Ливингстон, а не Уильям Кит. Когда все дела с покупкой дома и оформлением покупки были завершены, Ливингстон забросил удочку на счет корабля, на котором изволил плавать капитан Кит. «Это не мой корабль», — честно сказал он. Ливингстон, понимающе подмигнул, над краем бокала Смольвазии. Разговор происходил у него дома, над блюдом жареных куропаток и в присутствии нескольких бутылок испанского вина. — Понимаю, понимаю, дорогой Кит. Ваша природная честность не позволяет считать своей собственностью то, что было добыто в бою и усилиями всей команды. Киду нравилось мальвази Ему нравилась Малага, он любил жареных куропаток и не только потому, что они напоминали ему соплеменных перепилов. «Нет, дорогой Ливингстон, это не призовой корабль. Он является собственностью сэра Водфорда, губернатора острова Невис. Помните, я рассказывал вам?» Ливингстон отлично помнил рассказ про толстого несчастного отца, но его ничуть не обрадовало отличное состояние собственной памяти его отлично разработанный план при совокуплении Антигуа к имуществу конторы Ливингстон Джонатан и Сигал повисал в воздухе. Кит откажется скрыть перед чиновниками торговой палаты имя истинного владельца, а чиновники ни за какие взятки не согласятся оформить столь сомнительную сделку. Взяточничество было, конечно же, распространено в новом свете, но оно имело пределы, и Ливингстон Лучше, чем кто бы то ни было знал, каковы они. Но он расстроился лишь в мгновение. В Мозгу у него непрерывно роились планы. Уильям, конечно, ничего о них не подозревал, хотя являлся важнейшим элементом каждого из них. Однажды он явился в неухожий дом капитана и объявил, что сегодня вечером они приглашены на прием к губернатору. «Вот форту!» — искренне испугался Кит. Ливингстон самодовольный и отрицательно, покачал головой. — Губернатору Флетчеру? — Честно говоря, общение с губернаторами не доставляет мне большого наслаждения. — Ты приглашен лично, поэтому отказываться неудобно, дорогой друг. — Откуда губернатор Флетчер может знать о моем существовании? Ливингстон прошелся по пустой зале, в которой стояло всего два табурета, И поджарый стол с остатками чахлого холостяцкого ужина, приготовленного женой превратника. Не скромничайте. — Не нужно. Слава о ваших подвигах дошла до Нью-Йорка, и теперь мы знаем, что вы тот самый Кит. — Я же вам при первом знакомстве сказал, что я Кит. Уильям Кит, и никто другой. Торговец загадочно засмеялся. — Просто Кит. И тот самый кит — это весьма различающаяся вещь. Капитан расстроился, как будто его втравили в какую-то нехорошую историю. Да почему же? Толстяк попытался сесть на один из табуретов, но тот предупредительно скрипнул, и гость оставил свое намерение. Видите ли, друг мой, тот самый кит рисовался в моем, например, воображении неким гигантом, неуловимым, изобретательным, неустрашимым воином. Только такой человек мог одержать те победы, которые молва ему приписывает. Вы же предстали передо мной совсем в другом облике. В каком? Глядя из-под поинтересовался просто кит. По лицу Лингстона пробежала тень легкого замешательства, легчайшего. — Вы явились передо мной человеком задумчивым, рассеянным, слегка неуверенным в себе, что разительно не совпадало с тем образом, что создала молва. Капитан Кит нахмурил брови. — Но ведь французов побеждал какой-то там образ. А я не тот самый Кит, а то, что стоит перед вами. левинстон безоруживающе улыбнулся. — В этом-то и заключается самое главное. — Именно поэтому вы хотите отвести меня к губернатору? Толстяк, уточняющий, поднял указательный палец. — Не из-за того, что возникла путаница, а из-за того, что были одержаны победы. Губернатор Нью-Йорка, как и многие высокопоставленные чиновники того времени, не стремился воздвигнуть непроницаемую стену между собой и теми, кого принято называть джентльменами удачи. Как мы сможем узнать позже, не чурали деловых отношений с этими людьми, особенно когда они находились на волне успеха и господа, обитающие в самых высших слоях общества. В конце концов, Линии любой судьбы может изогнуться, так что гонимые презираемые, окажется, властвующим. Достаточно назвать Моргана, который из головареза превратился в правителя Ямайки и рыцаря Короны. Но не надо думать, что во дворе царя Флятчера приглашали любого, у кого грудь была в наколках, кулаки в ссадинах, а рот наполнен рассказами о битвах и абордажах. Губернаторское приглашение было как бы свидетельством высшего признания. Например, когда экипаж Антигуа узнал, что их капитан удостоен такой чести, то в его рядах экипажа стихло недовольное брожение, которое всегда возникает в рядах невоюющей армии. Уильям Кит, занятый покупкой дома, его обустройством и мечтами о своей будущей жизни, полностью запустил бандитский промысел. Матросы, мгновенно прогулявшие и проигравшие все доставшие самодельжа деньги, стали все громче рассуждать о том, что неплохо было бы снова поискать счастье в волнах. Они уже были готовы отправить к своему сухопутному капитану депутацию с требованием предпринять что-нибудь. Но тут прошел слух, что Кидда приглашает к себе Флетчер. Это всех угомонило. «Самому последнему заболдыге!» было известно, что губернатор ничего не делает просто так. Раз, что он кого-то пригласил, значит, за дело. Команда пришла в приятное возбуждение. Самые нетерпеливые, прикидывали, на что они потратят деньги, добытые в совместном начинании с господином губернатором Нью-Йорка. Интересно, что рассуждавшие не ошибались. Друг капитана Кидда, Роберт Ливингстон, пригласил приобредшую некоторую известность капера для того, чтобы тот установил серьезные деловые контакты с сэром Флетчером. А какого рода они могли бы быть, представить легче легко Не торговли шерстью и не о заготовке леса должен был пойти разговор. Губернаторский прием — это не такая уж простая вещь. Прежде всего, надо было как следует экипироваться. Уильям никогда не мог похвастаться безупречным вкусом по этой части. Общество пиратов и полупиратов, в котором он вращался в последнее время, мало способствовало совершенствованию этого вкуса, и Львингстон взялся ему помочь. Давно замечено, что провинциальные моды всегда пышнее, цветастее столичных. Правители, обладающие условной или временной властью, окружают себя большей роскошью, нежели те, кто правит по праву. Другими словами... Ливингстон сочинил капитану Киду костюм, в котором его на приеме при парижском или лондонском дворе сочли бы за туземного вождя, притворяющегося джентльменом. Все это было крайне крикливо, и ткань камзола, и шитье, и кружева. Кстати, ушедшие из моды во временное забвения вместе с царственным отвратительного короля Якова. Кид чувствовал себя павлином, но верил, что для пользы дела Должен выглядеть именно так, тем более что облачение Ливингстона мало чем уступало в роскоши его собственному. Зала, в которую они вошли, поразило его воображение. Все сияло, все сверкало, все звучало. Впрочем, он вряд ли смог бы вспомнить какие-то отдельные детали встречи, если бы его на следующий день попросили этот прием описать. Великолепно одетые люди стояли грубками и о чем-то беседовали, не и негромко. Довольно много было дам. Что характерно, ни одна из них не была одета так, как одевались сестры Плант. Очевидно, остров Навис был еще более удален от основных течений моды, чем Нью-Йорк. Впрочем, Уильям Кит не сделал этого наблюдения. Музыканты в углу залы прервали порхание своих смычков. Появился дворецкий с длинной богато украшенной палкой в руках и, ударив ею о об объявил «Его высокопревосходительство, губернатора Нью-Йорка!» Кружки говорунов на время распались и устремили взоры к той портьере, из-за которой должен был появиться сэр Флетчер. Одним словом, вице-королевский размах. Ливинстон до появления первой персоны, ведшей себе довольно раскованно, Он с кем-то перемегивался, с кем-то заговаривал серьезно, кому-то пытался представить своего спутника, немного напрягся. — Постарайтесь произвести на сэра Флетчера благоприятное впечатление. — А как он узнает, что я здесь? — Вон тут сколько народу. Левингстон тихо простонал в нос. — Он уже знает. — А что ему от меня надо? Левингстон застонал громче. — Я уже говорил. Он хочет сотрудничества. Может быть, он предложит вам какое-нибудь дело? — Какой? — Я пока не знаю. Вернее, это не важно. Одним словом, чтобы он не предложил, не отказывайтесь, понятно? Губернатор оказался пожилым кривоногим дылдой. Губернаторша была тоже высоченная и худая. А состояние ее ног, что ли бы сказать, было трудно, их скрывал кринолин. Сэр Флетчер медленно продвигался по залу, останавливаясь на время у каждой пары или группы. Говорил несколько слов и улыбался. Это он делал зря, потому что сразу становилось очевидно, до какой степени у него не в порядке с зубами. Ливингстон шептал на ухо имена тех, на кого по очереди изливались внимание и улыбка губернатора. «Адмирал Лэдлем, командующий второй эскадрой, женой и дочерью. Ворон Фортескью, женой и двумя дочерьми». Барон удивительно напоминал своей внешности майора Планта. Единственное, чем отличался от него в лучшую сторону, — это количеством дочерей. Мистер Бартолмью Ролли с своим помощником. Парховые поставки. Очень богат. Судья Гивин с женой и сыном. Поставку смертных приговоров. Очень подл. Полковник Пархерхот. Без руки, но с молодой женой. Герой, но дурак. Кидду физиономия полковника понравилось больше, чем все прочие, но тоже не слишком. Настоятель церкви Святой Троицы, отец Стоун, настоящий католик, но с большими протестантскими связями. Мистер Галахер старший приглашается по традиции. Глух, глуп и нищ. Кроме того, это единственный человек, которого слушается мистер Галахер младший Главный здешний бритер и сердцеед, пустейшее между нами существо, но стреляет, как бог. Уильям Кит уже давно не слушал своего стоячего экскурсовода. Он пристально смотрел перед собой. — А это... — Обратите внимание, Уильям. — Это Томас Тью, ваш собрат по ремеслу, хаппер. Купец наверняка, негодяй, но держится, как джентльмен. — Почему его приглашают? — Тит не спрашивал об этом. — А посмотрите, какие бриллианты на шее его супруги! Говорят, он выкупил ее из какого-то борделя на Испаньоле, а, может быть, на Гаити. Говорят, он некоторое время сидел в испанской тюрьме. — А вы представляете себе, что такое испанская тюрьма? — Под этими фламандскими кружевами навечно синие следы железных кандалов. — Да что там, Тью? Однажды я видел здесь Мо Уэйка. Вы представляете? Все знают, что человеку вынесен смертный приговор, но тем не менее... — А это кто? Ливингстон сбился с мысли и не сразу понял, о чем его спрашивают. — Вон там, совсем рядом с оркестром. — Это капитан Порта. — Мистер... — Нет, не мистер, а... — Женщина. — Это девушка Уильям. — Дорогой девушка. — Дочь мистера. — Нет, вон та с сиреневым веером. — А, понял. Ничего интересного. Миссис Джонсон, вдова одного негодяя, впрочем, довольно состоятельного. Она, она... Ты что, я видел раньше? Нет, если б я видел ее раньше, то тут много такого товара. Кажется, ее муж оказывал какие-то услуги сэру Флетчеру. Я не помню. Потом вспомню. Все, подними голову, возьми ее в руки. Помни, что я тебе говорил. Сейчас он подойдет к нам. Кто, Муж? Ливингстон успел прошептать только одно слово «Губернатор!» И пара Флетчеров вальяжно подплыла к паре приятий. Губернатор обменялся с предпринимателем несколькими фразами, говорящими о том, что они знакомы, и давно, и неплохо. После чего Ливингстон, не без торжественности в голосе, проговорил «Ваше высокопревосходительство, позвольте вам представить моего друга, замечательного человека и прекрасного моряка, Капитана Уильяма Кейда. Представляемый смотрел в этот момент в сторону оркестра. И только, услышав свое имя, повернулся к губернатору. На усмотрение сэра Флетчера было принять это за рассеянность или за самоуверенность. — Давно ли вы в новом свете, капитан? — Около года, сэр. — Что нового открыли для себя в новом свете? — выступила губернаторша своей дежурной шуткой. И да ее нехитрый каламбур совершенно сбил с толку. Ему и так было трудно сосредоточиться на беседе, а тот еще игры слов. Ливингстон поспешил ему на выручку. — Я дожил до старости здесь, а так и не понял, отчего Америку именуют именно так. Тут, как, все везде. Есть люди достойные, есть никчемные. В здешних городах водятся деньги, встречается любовь, а жизнь, как правило, кончается смертью. Произнеся этот философический пассаж, Ливингстон с ужасом смотрел на Кида. Он не мог понять, почему тот сделался настолько невменяемый и обычно. Что произошло? Подхватывая тему разговора, сорфлятчер сказал: Я заметил, что и забавы, человеческие вместе с людьми переселились из старого света в новый. Например, карты, с трудом выдвил Ливингстон. Уильям Кит в этот момент. Растельно улыбнулся, и это получилось неожиданно к месту. — Не согласились бы вы, капитан, составить мне и мистер Тью, скажем, компанию, вот затем зеленым столом? Четвертым партнером могли бы пригласить нашего любезного мистера Ливингстона. — что мы будем делать за этим столом, сэр? Губернатор поощрительно потупился, давая понять, что капитанский юмор ему нравится, несмотря на экстравагантность. Толстяк торговец обмер, ибо знал, что его приятель и не думает шутить. Миссис Флетчер обмахивалась с веером, в ожидании того, когда ее отправит руководить приготовлениями к концерту. Сэр Флетчер сказал Лично я предпочитаю Лорет. виста мой взгляд, соигра слишком азартная. Сознание кида на миг прояснилось. А, карты! Карты! Карты! прорычал Ливингстон. До слез виноватая улыбка появилась на лице капитана. — Я не люблю и не умею играть в карты. Вы не получите от игры со мною никакого удовольствия, разве что трик-трак, да и то не мастер. Губернатор смотрел на него, как на бредящего больного, и ждал, когда этот бред прекратится. Миссис Флетчер перестал работать веером, как будто он мешал ей поверить в то, что она слышит. Ливингстон ругался. Яростно, площадно, скверно, но молча. Слова рвались внутри его, как ядра, от отчего лицо шло пятнами, а из-под палька катили потоки пота. Как? Вы не хотите играть со мной в карты? Спросил напрямую губернатор. Уильям, страдая, что к нему так привязались, сказал откровенно Знаете, сэр, мне не до карт. Флетчер медленно и страшно ослабился. Черные осколки зубов выглядели в этот момент совершенно зловеще. Он развернулся на своих страшных кривых ногах и молча зажигал к ломберному столу, возле которого уж толпилось не менее дюжин любопытных. Радуясь, что удалось, наконец, отделаться от этого дылды с его картами, Кит повернулся к Ливингстону и, обняв его за плечи, воскликнул. — Как я благодарен тебе, что ты привел меня сюда! Друг смотрел на него с молчаливой ненавистью во взоре — Теперь ты должен оказать мне еще одну маленькую услугу. Ты мне должен помочь. Ливингстон улыбнулся, как висельник перед казнью. — Теперь тебе уж ничто не поможет и никто. — Почему? — Ты испортил отношения с сэром Флетчером. Ты теперь пария. — Паркажанный? — Да я тоже. Кит насмешливо махнул рукой. — Ерунда. — При чем здесь Флетчер? — Завтра твой корабль арестуют. — а тебя посадят в тюрьму за незаконное каперство. Капитан снова махнул рукой. — И это из-за того, что я отказался играть в карты? Этого не может быть! Ливингстон вытер лоб под париком. — Если б ты знал, чего мне стоило устроить этот вечер, этот трик-трак. Я только на брюхе не ползал. Я вложил в это дело уйму денег. Я думал, что ваша совместная сью экспедиции всех нас озолотит, я сделал... — Сделай еще одно маленькое... — Нет, прощай. Мне нужно успеть привести в порядок мои дела, прежде чем ко мне явиться. И резко развернувшись, Ливингстон быстро зажигал вон из зала. Глава вторая. Когда на следующий день кит явился к своему другу домой, тот лежал в большом круглом деревянном корыте в горячей воде и что-то рассуждал, сам с собой закрыв глаза. На голове у него был шелковый колпак а в душе у него была черная тоска. Вид, голос и проблемы капитана Кида были ему ненавистны, и он не собирался это скрывать. Капитан же сиял, лучил с радостью. «Друг в комнату, где глава конторы Ливингстон Джонатан Исигл принимал ванну, вошла женщина в белом переднике с глупым уражением лица и с большим жестяным чайником в руках. Она приподняла простыню и влила под нее немного кипятка. Друг. Ливингстон зарычал, то ли от кипятка, то ли от звука отвратительного голоса капитана. Друг, как вы думаете, почему я так весел? И, открывая глаз, несчастный торговец рассказал счастливому капитану все, что он думает о нем. Подробно рассказал, со всеми деталями, ничего не скрывая и не преуменьшая не сглаживая оценок и не смычая характеристик. Кит слушал, продолжая улыбаться. Не то чтобы он ничего не понимал. Он все понимал, но это не могло испортить его радостного мира ощущений. Закончив говорить, Ливингстон открыл глаза. — Теперь вы все поняли. — Понял. — Вы понимаете, что теперь должны сделать? — А, надо подождать, когда вы закончите с вашими процедурами, и мы сможем тогда... Ливингстон за всех сил ударил толстой волосатой рукой по горячей простыне. «Нет, мы никогда больше ничего не сможем!» Кит чуть опечалился. «А я думал, что мы сейчас поедем к ней». Несмотря на свою злость, купальчик не удержался и спросил, «Кому это к ней?» Капитан вздохнул. «К миссис Джонсон!» Ливингстон выкатил на него глаза и так замер на несколько мгновений а потом стал медленно съезжать по стене деревянной лохани, мучительной кай. На некоторое время он оказался полностью под водой, потом резко вынырнул и заорал «Вон!». Не говоря ни слова, гость удалился, держа шляпу в руке. Сильно озадаченный, он даже не подумал ее надеть. Ливингстон некоторое время еще стонал, рычал, ругался, возводил очи горе. В общем, он пытался успокоиться. Посреди этой аутогенной процедуры в комнату вошел рыжий, крепко сбитый малый в потертой куртке, с чернильными пальцами и подлой улыбочкой на губах, конторский. — Что тебе нужно, Волж? Тот наклонился к лоснящемуся уху хозяина и что-то прошептал, продолжая ухмыляться. Тот резко приподнялся в ванне, схватившись за края. — Не может быть! Волж снова что-то прошептал. Лицо Ливингстона просветлело. — Если врешь... Уолш выразительно пожал плечами, что, мол, ни в коем случае не врет, хотя отлично умеет это делать. Хозяин хлопнул ладони. Женщина в переднике принесла чистую простыню. Позволяя растереть себе спину, Ливингстон отдавал приказание волшу Все понял. Конторский опять выразительнейшим образом пожал узкими плечами. — Тогда последнее. Беги сейчас на улицу по направлению к порту, пожалуй, догони мистера Кидда, да, сэр. Скажи им, чтобы он вернулся. Скажи, мы немедленно едем с визитом к миссис Джонсон. Как и все состоятельные жители Нью-Йорка, водова судовладельца и рогоноса Сэмюэля Джонсона жила в доме с колоннами, стоящим в Яволневом саду. Отворот к широкому крыльцу вела дорожка, выложенная красным кирпичом. В свежей голубом небе расплывались тихие облачка, в кронах цветущих яблонь блуждали задумчивые пчелы, в тени под коляской дрыхли два негра. Одновременно ударяя в кирпич своими тростями, мистер Ливингстон и Кит приближались к дому. Когда до крыльца оставалось не более десяти ярдов, на верхней ступеньке появился пожилой джентльмен с седой раздвоенной бородой и в белом парике. Визитеры поклонились. Мистер Ливингстон, с другом, внушительно сказал Ливингстон. Мажордом удалился. Он вскоре появился и сообщил, что миссис Джонсон принять джентльменов готова, но просит подождать библиотеки. Библиотека оказалась в доме бывшего судовладельца довольно странной. Веселая французская мебель в стиле ледовика XIII, Золото, гобелены, всякие там секретары, бронзовые. Аллегорические статуэтки, ниспадающие занавеси с кистями, подсвечники и две карликовые пальмы в катках, что, видимо, было уступкой местному колориту. И ни одной книги. Оригинально, — подумал торговец. Капитан не подумал ничего, он волновался. Хозяйка появилась неожиданно и не с той стороны, с которой ждали. За спинами джентльменов раздался приятный чуть в нос голос «Здравствуйте, джентльмен». Джентльмены обернулись, одновременно принимая положение легкого полупоклона. Французская мода целования руки женщины при встрече еще не распространилась повсеместно в те времена. Поэтому, когда хозяйка вытянула свою длань, это лишь означало, что она предлагает гостям сесть. Самое время ее описать. Довольно высокая, довольно крупная и совершенно довольная жизнью дама лет сорока пяти. Когда-то она была, очевидно, красива. Нынче же можно было не лукаве сказать лишь, что она хороша собой. Былая и белая красота. В том смысле, что ни тени загара не было заметно на ее ланитах. Достичь этого было не так-то просто, в здешнем теплым и щедром на солнечной дне климате. Разумеется, Уильям Кит был не способен анализировать детали облика Он был влюблен, а значит, почти слеп? Собственно, он почти ее и не видел, потому что боялся смотреть на нее в упор, только искоса, только украдкой. Край платья, мизинец, локон. Этого было достаточно, чтобы восполниться его воображению. Дорогой мистер Линкстон, чему я обязан такой честью и радостью? Разве для того, чтобы навестить красивую женщину нужны какие-то особые причины. Хозяйка улыбнулась, показывая, что ей сделали комплимент, и она поняла. Бесшумно ступая по начищенному восковому полу, вошла мулатка в синей юбке и белом тюрбане на голове. В руках у нее был серебряный поднос, на нем большой серебряный же кофейник и три микроскопических чашечки. Кроме того, большая пергаментная коробка, украшенная тисненными опятки серебряными рисуночками. «В этот час я привыкла пить шоколад с перуанскими сладостями. Вы не согласились бы разделить со мной эту трапезу, джентльмен?» Мистер Ливингстон выразил полный восторг перспективой закусить. «Кит испугался, что у него кусок в горло не полезет. Это обидит хозяйку». «Миссис Джонсон...» Называйте меня просто Камила, ведь вы и старинный друг моего мужа. Дорогая Камила, хочу тебе представить моего хорошего приятеля, Уильяма Кидда. Он недавно прибыл в Нью-Йорк и я ощел своей дружеской обязанностью свести его с лучшими людьми города. Разве я мог в достижении этой цели миновать твой восхитительный дом? Очень мило. Чуть поджимая пухлые и резко очерченные губы, проговорила хозяйка, грациозно придерживая чашечку с раскаленным какао. Уильям Кит встал, ничего не опрокинув, и сказал Уильям Кит. Ливингстон продолжал Я уже сказал, что он прибыл недавно, ибо все свое время тратил на непрерывные бои с этими оголтелыми французами. Кстати, не без успеха, используя для Англии. Это он Именно он нанес им два самых серьезных поражения в Карибском море. Камила Джонсон ничего не слыхала об этих сражениях, но учтиво восхитился. Кит почувствовал, что его рассмотрели, и можно сесть. Хозяйка, как бы, в знак поощрения за невиданные морские подвиги, передала ему чашку с шоколадом. Он бы отказался, если б мог. Он всерьез считал, что шоколад из ее рук слишком большая награда за то, малое, что он слышал. Разговор между тем шел своим ходом. «Очень мило, дорогой мистер Левингстон, что вы взялись руководить первыми поступками капитана. Но, насколько я могу судить, его первая светская попытка была неудачной. Миссис Джонсон, как и все, кто был на приеме у губернатора, знала о конфузии, понесенном рыжим капитаном выскочкой» а мистере Ливингстоне у нее сохранились не самые лучшие воспоминания, но не упустила случай его уколоть. Укол от и ничуть не опечалился и не оскорбился. Он расплылся в широкой улыбке и радостно сообщил, — Дорогая Камилла, вас ввели в заблуждение. Это не сэр Флетчер срово обошелся с мистером Кидом, это мистер Кид, что нужным, поставить на место этого взорвавшегося, негодяя с гнилыми зубами. Лицо миссис Джонсон сделалось бледнее, чем обычно. Она поняла, что чего-то не понимает, и поэтому испугалась. Вы уверены, мистер Ливингстон, что нашли правильные выражения для характеристики нашего губернатора? Толстяк сиял ему, нравилась его нынешняя роль. Для характеристики губернатора, возможно, но для взяточника и казнокрада эти слова как раз в пору волна недоумения пробежала по правильным чертам мадам они на мгновения стали почти неприятны конечно же уильимкит ничего этого не увидел он смотрел в чашку казнакрада сегодня утром он арестован кем прибыл специальный посланец короля вильгельма и привез решение парламента с подписью короля то есть Миссис Джонсон повернулась к киду. «Вы шли на прием к сэру Флетчеру, зная, что он фактически смещен». Уильям залпом проглотил шоколад, жутко обжегся и отрицательно замахал руками. «Нет, нет, что вы, нет, а вы коварный человек». Уильям обмер, хотя, говоря по правде, мужчина, услышавший такие слова от женщины, должен был бы обрадоваться. «Я не коварный человек», — Я понимаю, понимаю. Я ничего не стал, ничего, хозяйка понимающий издаенно усмехалась. Ливингстон старался, как можно незаметнее, ткнуть друга в бок, но сделать это было нелегко. Капитан Кит изо всех сил портил образ рокового мужчины, победителя французов и неспровергателя губернаторов, который уж готов был поселиться в воображении стареющей красавицы. Надо сказать, что он преуспел в этом деле. Слишком старательно и слишком страстно он обелял свою репутацию в глазах мадам. Наконец она поверила ему, что он не имел никакого отношения к истории со снятием с поста сэра Флетчера. Так уж устроена женская голова. Что и все прочее, что касалось этого странного рыжего капитана, напрочь перестало ее интересовать. Прощание было холодно. Ливингстон вздыхал, ему было жаль своего очередного замысла. Но поскольку с крушением этого замысла он не понес никаких финансовых потерь, печаль его была светла. Уильям Кит был, в отличие от всех остальных, в приподнятом расположении духа. Он был уверен, что добился огромного успеха, сумел открыть свои возлюбленной Камили глаза на свою истинную сущность. Она теперь не думает, что он и интриган, и проворачиватель каких-то темных делишек. Она смотрит на него открытыми глазами. «Могу ли я, миссис Джонсон, иметь счастье и честь бывать у вас?» Улыбнувшись без всякого энтузиазма, хозяйка кивнула по чисто светским соображениям. Капитан чуть не прослезился от счастья. А потом была красная кирпичная дорожка чуть светущий яблоневый сад. А потом была бричка запряженные двумя великолепными и серыми в яблоках лошадками, такими замечательными, что словно не были существами сада Камилы. А потом был обед в конторе Ливингстона, где тот задал Уильиму вопрос, который не мог не задать. «Ну и каковы ваши впечатления, мой друг?» Пребывавший в состоянии сна наяву, капитан, конечно же, понял его не сразу. И даже не со второго раза. А когда понял, сказал только одно. «Я хочу на ней жениться». Рывки, которыми двигались сознание капитана, поражали даже столь бывалого человека, как Ливингстон. Жениться? Глазаки да даже не сияли, они полыхали. Разумеется, как же я могу на ней не жениться, когда я в нее влюблен? Это заметно. И по моим наблюдениям я тоже произвел на нее довольно благоприятное впечатление. Ливингстон поджал нижнюю губу, скосил взгляд в сторону и ничего не сказал. И, кроме того, есть еще одна самая важная причина, по которой я могу на ней жениться. Какая же? Откройте мне. Угадайте, Ливингстон. — Потому что она богата? — с надеждой спросил друг. Капитан Китс несходительно улыбнулся и подрепал его по мясистому плечу. — Потому что она вдова. Всего через неделю после первого посещения дома роскошной вдовы пары джентльменов мистер Ливингстон Вновь сидел в библиотеке под карликовой пальмой и вкушал шоколад. Не желаете ли чего-нибудь покрепче? Участливо спросила миссис Джонсон. О, это излишне. Отчего же? Меня достаточно пьянит самовозможность беседовать с вами. Вдова отхлебнула горячего, ныне горячительного напитка и усмехнулась. Вы многообходительнее вашего друга. Ливингстон вскинулся. «Он что, позволил себе быть грубым с вами? Хуже. Он позволил себе быть скучным со мной, разве это не ужасно?» Ливингстон подавленно кивнул. «О, я понимаю вас, о, как я вас понимаю! Неужели? Вам что, доводилось быть женщиной, за которой пытаются ухаживать? Вы можете меня высмеивать, сколько вам будет угодно, Камилла?» В свое оправдание я могу сказать только одно...» Я привел к вам в дом человека, вас искренне глубоко влюбленного. И что с того? Человека, боготворящего вас, а не пересчитывающего мысль на ваши денежки. Миссис Джонсон нервно поставила чашку на поднос. Иногда мне кажется, дорогой мой мистер Ливингстон, уж лучше бы он был охотником за деньгами, но умеющим воспламенить женское сердце, чем мне не хочется его оскорблять, Я не встречал в жизни существа сереи и ничтожни. Неужели вы не видите, что я богатая и привлекательная женщина? Не могу ответить на чувства такого человека, как ваш драгоценный друг. Ливингстон изобразил легкое возмущение. Сирее? Ничтожнее? Да и да. Но вы же знаете, что это один из самых талантливых и смелых морских львов нашего времени. Ха-ха? Этот единственный из наших флотоводцев, кто на своем боевом посту имеет только победы. О, Господи! И какие победы! Он чуть ли не в одиночку. Благодаря невероятному прозрению разгромил целую флотилию французских пирог. Он одним невероятным по точности выстрелом пустил ко дну восьмидесятипушечный французский корабль. Вы не можете всего этого не знать. Миссис Джонсон поморщилась. Я это знаю, но я в это не верю. Хороший женский ответ. Я женщиной, потому даю женские ответы. Он смел в бою, но робок перед вами. Разве вам это не лестно? А? Нет, может быть, лестно, но уж больно противно. Ливингстон хлопнул себя пухлыми ладонями по толстым ляшкам и нервно прошелся по библиотеке. Он так вертел головой, что могло показать, что он попросит у хозяйки чего-нибудь почитать. Миссия Джонсон из-под лобья наблюдала за ним. — Вы с такой страстью пытаетесь женить его на мне? Как будто у вас в этом деле есть личный интерес, мистер Ливингстон. Толстяк замер, медленно обернулся. В его лице проявилась какая-то новая мысль. — Знаете что? — сказала значительно. — Знаете что, Камила? Называете меня просто Роберт. — Зачем это? — спросила ничуть не вдова. Я всегда считал вас неглупой женщиной, даже в те времена, когда вы были еще девушкой. Если вы считаете, что сказали мне комплимент, объясните, в чем у вас суть?» Ливингстон сел на место и склонил голову так низко, как только смог. «Что это вы опасливо?» — спросила вдова. «Казните меня». «Прекратите. Как вас там, Роберт?» «Так вот, прекратите. Я не уношу театр». — Это не театральное раскаяние, а искреннее. — Вы в чем-то раскаиваетесь? — Значит, да, я хотел выдать вас замуж за моего друга, капитана Кида, но не в это мое прегрешение. — По-моему, как раз в этом. — Оставим эти мелкие препирательства, я расскажу вам все.